Студия «Медиакнига» представляет Василий Сахаров «Тайная стража» Читает артист Сергей Горбунов Пролог Лесокрай Лес Сарма 18 декабря 1407 года Сопровождая колонну освобожденных рабов и ценный груз, сводная рота имперской пехоты двигалась по широкому лесному тракту. В авангарде взвод легкой пехоты. В центре взвод арбалетчиков. За ними почти четыре сотни крайне изможденных оборванных людей и взвод тяжелой пехоты. Далее несколько повозок с трофеями и всадники. Два армейских мага, командир роты, старый вояка-лейтенант и рай Кайто. И пятерка паладинов, которых возглавлял молодой Айнур Ройха. В Арьергарде еще один взвод легких пехотинцев и несколько всадников. Яркий солнечный день. Погода просто замечательная. Уже не жарко и пока еще не холодно. До крепости Кивайра-Он-Каладан, главной базы имперского экспедиционного корпуса на материке лесакрай оставалось несколько часов в пути, и ничто не предвещало проблем. Однако Айнура Ройха терзала беспокойство. И будь он обычным человеком, наверняка бы решил, что причина в тоске по родным краям. Но молодой Ройха являлся потомственным воином и дворянином империи Оствер. А помимо того, был паладином полубога Иллира Анха. Поэтому в его жизни не было места случайностям. А значит, беспокойство имело под собой весьма серьезную первопричину. Что-то должно случиться, или рядом враги, которых Он и другие паладины пока не видели, и скоро придется вступить в бой. Не показывая нервозности и не торопя лошадь, словно любуясь осенним лесом, Айнур начал оглядываться. Он искал опасность и одновременно прокручивал в голове исторические события и моменты своей жизни, которые привели его на эльфийский материк-Лесокрай. Все началось задолго до рождения Айнура. Тысячи лет назад, когда вспыхнула очередная затяжная война на истощение между двумя самыми сильными богами этого мира, создателем эльфов Дари Финглиери и покровительницей людей Кама Нио. И если на первом этапе борьбы небожители сражались только между собой, вскоре они стали посылать в бой созданий, которым покровительствовали, и это породило вражду людей и эльфов. Одно поколение сменялось другим, а война никак не прекращалась. Она только утихала на время, чтобы противоборствующие стороны могли восстановить потери, а потом разгоралась с новой силой. И так было до тех пор, пока не появился новый бог, точнее, хорошо забытый старый, который не видел разницы между Каманио нио и Финглиери. Неназываемый. Такое прозвище носил новый небожитель, как и все сверхсущества дольнего мира, нуждался в особой энергетике, которая имелась у смертных. Ему требовались молитвы и жертвоприношения. И для того, чтобы их получить, он отправлял в мир живых своих эмиссаров, которые переманивали на его сторону разумных существ и строили в честь неназываемого храма Увлеченные враждой Фингалиери и Камо-Нио, а также их божественные союзники ниже рангом, долгое время не замечали угрозу. А когда спохватились, было поздно. Неназываемый закрепился на территориях, которые они считали своими, и обрел массу последователей. Из пяти королевств эльфов Дари четыре отреклись от Финглиери, а в государствах людей от Каманьо и ее союзников отошли миллионы верующих. Чтобы остановить Неназываемого, божественные покровители людей и эльфов заключили перемирие. Однако враг их переиграл. Неназываемый успел накопить необходимые для ведения полноценной войны резервы а затем сильно потрепал Фингелиери и убил каманио Правда, и сам при этом погиб, а мир живых оказался частично отрезан от пространства богов. Но последователи неназываемого среди эльфов и людей остались. На какое-то неопределенное время, на год или целый век, смертные оказались предоставлены сами себе. Для них война продолжалась, и последнее королевство преданных своему создателю эльфов вот-вот могло пасть перед натиском предателей. И казалось, что спасения нет. Но на помощь верным даре пришли верные люди. Империя Оствер и племена северных Нанхасов отправили к берегам эльфийского материка Лесокрай экспедиционные корпуса и флотилии. Они прибыли в королевство Майдин, которое сдерживало изменников только за счет фанатизма и боевых навыков рейнов, паладинов Финглиери, и без долгих проволочек вступили в бой. Корпус героя восточных войн имперского генерала Юлия Фарра вторгся во враждебное королевство Яснир, сходу захватил мощнейшую крепость Кевайра-он-Каладан и сжег крупный портовый город Эмий О'Краса. Люди смогли склонить чашу весов на свою сторону, и среди тех, кто отличился в этой войне, был советник при штабе экспедиционного корпуса Паладин Айнур Ройха. Не просто еще один дворянин, офицер и воин с внедренными кмитами, а человек, отмеченный самим Эллиром Анха, и младший брат императорского фаворита графа Уркварта Ройха, Честь, жажда подвигов и желание показать свою самостоятельность перед братом постоянно гнали его вперед. Поэтому Айнур всегда находился в гуще событий и на острие атаки. Не трусил, не пасовал в трудные моменты, но при этом проявлял завидное хладнокровие, благоразумие и выдержку. Подобное поведение не могло остаться незамеченным, и генерал Фарр, старый опытный вояка, сделал его своим доверенным человеком. Тем временем эльфов Майдина и Рейнов успехи людей после первых побед уже не радовали, ибо они уничтожали их сородичей, освобождали рабов и проводили в отношении враждебных ушастых настоящий геноцид. Имперцы, которые воевали на территории Еснира, И северяне, которые опустошали побережье королевства Ромайн, не щадили никого, ни женщин, ни детей. По самым скромным прикидкам, за несколько месяцев погибло свыше ста тысяч ушастых, и это привело к тому, что эльфы стали вести между собой тайные переговоры. Они собирались прекратить войну и атаковать пришельцев из-за океана, нанести одновременный удар и уничтожить корпус Юлия Фарра, а потом объединить остатки военно-морских сил и отогнать нанхасов. «Неблагодарные ублюдки!» Узнав об этом, сказал генерал Фар, который предполагал, что события могут развиваться подобным образом и стал готовиться к войне на два фронта. Во все отдаленные гарнизоны имперцев с приказами отправились паладины лира анха «Если эльфы выступят», Произойдет это через пару недель, так считала разведка корпуса, которая опиралась на полученное от пленных сведения. Следовательно, имперцы и северяне успеют подготовиться, закрепиться на отвоеванных рубежах и умыть ушастых кровью. Ну а когда прижмет, основные силы корпуса генерала Фарра, координируя действия с нанхасами, покинут крепость Кивайра-он-Каладан и прорвутся к океану, погрузятся на корабли и покинут лесокрай. В конце концов, свою миссию они выполнили. Люди навели на эльфов ужас, показали свою силу, сожгли вражеские эскадры и заставили последователей Неназываемого перейти от наступления к обороне. Оставалась самая малость – еще на 3-4 месяца отвлечь эльфов, приковать их к занятым остверами крепостям и городам и гарантировать императору невмешательство, дарив события, которые будут происходить в государствах людей. Что же касательно молодого Ройха, в сопровождении пяти собратьев он помчался в отдаленный замок тио Тарскай где не так давно находилась мастерская по производству магических артефактов для армии Яснира, а сейчас расположилась гарнизонная рота лейтенанта Ирая Кайто. Всего-то дел — доставить имперским магам захваченные у эльфов артефакты, усилить имперскую пехоту, поджечь деревянный замок и добраться до основной базы корпуса. В этом не было ничего сложного. Однако возникла проблема. И рай Кайта категорически отказался бросить на произвол судьбы освобожденных рабов, а паладины, посчитав, что времени в запасе достаточно, не стали с ним спорить. И, видимо, это было ошибкой. Вместо четырех дней, которые отводились на передислокацию роты, потрачено семь. Вчерашние вынужденные союзники — эльфы Майдина — Наверняка заметили, как люди стягивают свои подразделения в кулак, и чтобы не допустить соединения отставших имперцев с основными силами, могли ударить пороте роте Ирая Кайта раньше. Всех одним махом уничтожить не смогут, но хотя бы одно подразделение истребят, а заодно вернут захваченные имперцами артефакты и ценные магические ингредиенты из мастерской. Айнур. Рядом с Ройха появился его брат Паладин, барон Алан Штах. Да, Айнур посмотрел на него. Слева от дороги большой дуб. За ним эльфийские лучники. Ройха покосился в сторону приметного ориентира и действительно заметил вражеских стрелков, которые прятались в зеленке. Что-что, а лучники могли доставить отряду немало проблем. Касательно эльфов есть немало стереотипов. Например, что дари проживают исключительно в лесу. Но это давно в прошлом, и подавляющее большинство остроухого народа сосредоточено в каменных и деревянных поселениях, на равнинах или океанском побережье. Говорят, что они бессмертны и не имеют души. Только и это досужие домыслы много болтают про их дивную красоту и чарующий голос. Однако, сталкиваясь с эльфийскими мужчинами и женщинами, Айнур никакой особой красоты не видел, а их голоса были самыми обычными. И только в одном он был согласен с болтунами. Лучники у эльфов превосходные, и стреляют они гораздо лучше людей. «Вижу», — сквозь зубы процедил Айнур. И что делать если они нападут поинтересовался штах сражаться это понятно какова тактика зависит от того сколько их прячется в лесу и как они станут действовать в любом случае мы паладины сбиваемся в клубок и бьемся вместе освобожденных рабов прикрывать не станем нет а повозки с трофеями и артефактами «Действуем по инструкции. При невозможности защитить или доставить в пункт назначения — уничтожение. Используй магические гранаты. Армейским магом скажи, что при взрыве прикрыли вас защитным полем. Это мой приказ». «Вот это я и хотел от тебя услышать». Молча Айнур кивнул, и Штах натянул по воде своего коня. Барон отстал, чтобы передать слова Ройха другим паладинам, а он продолжал наблюдать за лесом. Вскоре эльфы перестали прятаться. Они появились не только слева от дороги, но и справа. С каждой минутой их становилось все больше. Униформа одинаковая. Светло-зеленые куртки и остроконечные шляпы с приметными синими перьями птицы Форей. Подобные опознавательные знаки Ройха уже встречал, и они принадлежали регулярным воинским формированиям армии Майдина. То есть союзникам. Пока еще союзникам. Или уже нет? Имперские солдаты, заметив эльфийских воинов, плотнее сбили ряды, а вчерашние рабы заметались из стороны в сторону, и в их глазах Айнур видел страх. Большинство из них родились в неволе, И видели в даре жестоких хозяев, которые без сомнения и колебаний готовы убивать, наказывать, калечить и отправлять на жертвенные алтари людей. Они привыкли подчиняться и бояться. Поэтому в случае битвы рассчитывать на них нельзя. Паладин это понимал и в очередной раз пожалел, что уступил лейтенанту Кайта и не бросил рабов. Одни проблемы от них. Отвернувшись от освобожденных людей, подумал Ройха. «Ну, дали мы им волю. А какая с этого польза? Ее нет». И когда Кайта, выслужившийся из рядовых в офицеры, бывалый воин, говорит о человечности, он лукавит. «А как же рабы, которые находятся в империи, где один человек угнетает другого?» А как же невольники, которые находятся под властью эльфов в союзном Майдине? Нет, если освобождать людей, то всех разом и без исключения. Хотя по мне подобный порядок вещей установлен богами и природой. Следовательно, именно он является наиболее разумным и правильным. Слабые и глупые в самом низу, они не имеют никаких прав, а только обязанности сильные и умные, такие как мы, потомственные имперские дворяне, наверху, и наша обязанность в свою очередь подчиняться императору или богам. Ведь в самом деле нельзя сравнивать какого-то пахаря, который ничего не умеет и не обладает никакими талантами, и меня, воина и чародея. Да и вообще, кто важнее для выживания человечества, трудяги, которых миллионы, или вожди и воители, инженеры и поэты, философы и строители. Впрочем, долуй ненужные сейчас мысли. Долой. Сосредоточься на том, что вокруг Айнур. Сопровождая колонну имперцев, Дари перестали скрываться и продолжали движение вдоль лесных опушек, а спустя четверть часа перегородили дорогу. На тракт вышли три эльфа один впереди а двое за его спиной передовой дари видимо старший командир поднял вверх правую ладонь и войны имперского авангарда остановились лейтенант кайта выехал на обочину и помчался разговаривать с эльфийскими делегатами Аройха посмотрел на своих паладинов, которые рассредоточились вдоль повозок с грузом, отметил, что они приготовили сумки с магическими энергокапсулами и последовал за имперским офицером. Айнур догнал Кайта, когда он обратился к эльфам. Кто вы? Тига Асван Маэль, презрительно скривившись, ответил эльф-переговорщик, командующий отрядом Эдин. Лейтенант Кайта командир 6 сводной роты 12-го полка имперской линейной пехоты, представился Оствер. Что вам нужно? Эльф, длинноволосый блондин, в расшитом серебряными узорами зеленом плаще, горделиво приподнял узкий подбородок и ответил. Я имею приказ потребовать от вас выдачи всех наших рабов и захваченных людьми амулетов из замка Тео Тарскай этого не будет», — лейтенант покачал головой. «Рабы и магические предметы взяты в бою. Вы взяли их у наших соплеменников Дари», — повысил голос Тигас Ван Маэль. «У ваших и наших врагов», — сохраняя спокойствие, парировал Кайта. Айнур в разговор не вступал, а готовился к бою. «Эльф-переговорщик тянул время. Для него это было предельно ясно». Он просто заговаривал имперскому офицеру зубы, а его воины занимали позиции вдоль дороги и выбирали мишени. Однако самое главное, здесь были не только лучники отряда «Эдин» по численности равного батальону, но и «Рейны». Двое прикрывали Тигас ван Маэля. Именно они стояли за его спиной, и Ройха столкнулся с ними взглядом, а еще несколько наверняка возглавляли стрелков. Ошибки нет. «Это были именно Рейны, только у них могут быть черные глаза без зрачков, а еще от них шла энергетика чужого бога, которую Паладин и Лира Анха почуял». «Плохо дело», — промелькнула в голове Айнура мысль. «Хочешь или нет, придется сражаться и лучше ударить первым. Так хоть какие-то шансы на спасение будут». «К бою!» — вынимая из ножен верный Ирут, подарок старшего брата, воскликнул Ройха и поднял лошадь на дыбы. Кайта, который хотел разойтись с эльфами-миром, посмотрел на паладина. Наверное, лейтенант собирался остановить Айнура, но было поздно. Тига Асван Маэль, выхватив спрятанный под плащом кинжал, ударил имперского офицера клинком в зазор между шлемом и броней не промазал и вскрыл ему горло. Захрипев, Кайто повалился на пыльную дорогу, а Ройха направил лошадь на его убийцу, и копыта животного обрушились на грудь эльфа. Эльфийский командующий, прижимая к груди ладони, покатился по дороге. Рейны бросились его прикрывать, и перевес был на их стороне. Два паладина против одного. Однако у Ройха имелось преимущество — четыре кмита с заклятиями и еще один, наверное, самый дорогой подарок старшего родича, и он мысленно потянулся к ним. Кмиты отозвались на зов носителя, и Айнур засмеялся. Палящий луч, прожигающий практически любой обычный доспех, фокусированное заклятие в виде светового копья. Новый рассвет, защита против нежити. Огненная копель — пригоршня концентрированного магического пламени в виде зерен. Ну и, конечно, черная петля — заклятие, пожирающее любую органику в зоне своего действия, если владельцу хватит сил его удержать под контролем. Думать было некогда, и Айнур применил огненную копель. Он отпустил по воде лошади и спрыгнул на земь. Повернулся лицом к врагам, моментально перегнал энергетику заклятия в левую ладонь и кинул его в рейдов. Комки огня упали на эльфов, и обоих охватило жадное пламя, которое пожирало все — плоть, одежду, волосы и даже плавило металл. Размахивая руками и вопя от дикой боли, охваченные магическим пламенем, которые не смогли сдержать эльфийские защитные талисманы, Паладины Фингалиерри бросились в сторону спасительной лесной зелени, но не добежали. Один горелый обрубок рухнул на обочине, другой уже возле деревьев. А Ройха одним прыжком настиг, пытающегося подняться Тига Асван Маэля, и обрушил на его голову меч. Имперская сталь прорубила череп вражеского командующего, и только после этого паладин оглянулся назад. На дороге воцарился хаос. Вражеские лучники осыпали имперскую колонну стрелами, а рейны пытались отбить фургоны с трофеями. И если вражеские стрелки преуспели, вспугнули толпу рабов, которые ворвались в строй имперских пехотинцев и расстроили их ряды, рейны своей цели не достигли. Они столкнулись с паладинами Иллира Анха, которые без колебаний подорвали фургоны с дорогостоящими трофеями, а затем вовремя отскочили в сторону под прикрытие созданного двумя армейскими магами защитного барьера. Эльфы подобного не ожидали и попали под взрывы, их осыпало осколками, кто получил раны, а кого-то контузило. И не успели они прийти в себя, как имперские паладины перешли в контратаку. Завязался ближний бой, и он, судя по всему, несмотря на численное превосходство противника и вражеских стрелков, пока шел на равных. Айнур этого не видел, дым от взорванных повозок закрыл от него часть дороги. Но он чувствовал боевую злость собратьев, заклятие армейских чародеев и растерянность рейнов. Необходимо прорываться в лес. На открытом пространстве нас всех перестреляют. Клинком, одну за другой отбивая две вражеские стрелы, принял решение Ройха и помчался к имперским пехотинцам авангарда. Айнур вломился в строй солдат, которые, прикрываясь щитами, застыли на месте и лицом к лицу столкнулся с пожилым крепким сержантом. — Доклад! — обратился к сержанту Паладин. — Господин! — Подчиняясь командному голосу, бывалый воин по привычке вытянулся по стойке Смирно. Офицеры убиты. Лучники их первыми выбивали. Во взводе авангарда в строю девятнадцать воинов, доложил сержант край. Беру командование на себя. Есть? В голосе сержанта, который избавлялся от тяжкого груза ответственности, слышалось явное облегчение. Сигнальщик, где? Танкир! Край позвал сигнальщика, и рядом с ними появился юный воин с мечом в левой руке и горном в правой. «Общий приказ! Труби немедленную атаку! Движение вправо! Прорываемся в лес!» Сигнальщик, спрятавшись от продолжавших лететь из чищебы стрел, за щитами товарищей опустился на левое колено, приложил к губам горн и стал отдавать звуковые команды. Звонкий голос Горна был услышан всеми пережившими первые минуты сражения имперцами. Одна команда, другая, третья. Атака, право, немедленно. Солдаты, паладины, чародеи и кавалеристы подчинились приказам, после чего, без промедления покидая дорогу, бегом направились в лес, а освобожденные рабы оказались предоставлены сами себе. И произошло разделение. Слабые духом остались на месте и готовились принять наказание от хозяев, а наиболее сильные, у кого хватило силы воли на принятие простого решения, последовали за имперцами. Подхватив с земли щит убитого солдата, Айнур поднял его над головой. Воины прикрывали его со всех сторон и построили некое подобие черепахи, после чего паладин отдал команду «Вперед! В атаку!» Полтора десятка солдат авангарда, а за ним рабы, легкой трусцой побежали к лесу. Там будет бой. Еще минута, и остверские мечи начнут пить эльфийскую кровь. Но перед этим, повинуясь внутреннему душевному порыву, Айнур Ройха мысленно обратился к Элиру Анха. «Бог мой, услышь меня! Эльфы нарушили наш договор и ударили империи в спину». Он не ожидал, что полубог, который благодаря своим последователям Собирался со временем стать полноценным богом, его услышит Однако паладин получил ответ «Я все знаю, Айнур, и уже прибыл на лесокрай Эльфы напали раньше, чем предсказывала разведка Но мы были готовы, и они везде получают достойный отпор Прорывайся к кивайра он и береги людей» «Я буду присматривать за тобой». Мысленная связь с Элира Анха оборвалась, и Айнур, испытывая необычайный душевный подъем, завопил. «Оствер! Оствер!» Недружно поддержали его солдаты, невольно ускорили бег и спустя несколько секунд ворвались на опушку леса, где столкнулись с эльфами.